Дмитрий Мазуров Теневой путь. Книга седьмая. Тень древнего. Глава 1. Наша компания всё так же стояла на утёсе, смотря на догорающие корабли в бухте с одной стороны и зеленеющая от воздействия магии океан с другой. А в то же время лёгкий морской бриз приятно щекотал нашу кожу. На меня напало какое-то безмятежное состояние. Вот вроде совсем недавно думал, что ещё немного и сбегу с этого проклятого континента. Тем более цель моего нахождения тут выполнена, и сейчас стояла рядом со мной. Но судьба по всей видимости решила иначе. Путь домой оказался закрыт. Надеюсь, что только временно. И нам явно придётся приложить некоторые усилия, чтобы это исправить. Прямо сейчас мы не могли ничего сделать. Даже будь целы те корабли в бухте, то они всё равно стали бы для нас бесполезны. Даже объединив усилия трёх магов, боюсь проникнуть сквозь эту защиту не получится. Один только взгляд магическим зрением на неё, если честно, немного пугал. Слишком большой объём магии. Я бы даже сказал, неестественно большой. Никогда такого не видел и не думал, что это возможно, но все же. Я вижу это собственными глазами, и отрицать подобное – глупо. А ведь если задуматься, то я немного соскучился по своим друзьям. Интересно, как там сейчас Артур, Алисия, Ким, Бер, да и остальные? Надеюсь, у них все в порядке, да и земли свои бесхозными оставлять не хотелось. Там, конечно, есть кому за ними присмотреть. Всё же, пока я учился, это делали постоянно. Но всё равно оставлять их без присмотра надолго не хотелось. И это даже несмотря на то, что проблем требующих немедленных решений не было. Казалось, что все важные вопросы были решены, все враги, способные угрожать нашим землям, уничтожены, торговые пути налажены, как и союзнические отношения. Возможны проблемы внутри герцогства, но с ними Артур справится. И все равно было немного неспокойно, хоть это и казалось безосновательным. На самом деле, я бы даже сказал, что баронство процветало, и тем сильнее хотелось оказаться там. Все же куда приятнее жить в достатке, чем решать проблемы и тем более рисковать своей жизнью. И не стоит забывать, что на том континенте я забыл кое-что более важное, чем банальные землевладения. Нечто более абстрактное – месть. Да, месть герцогу Роули все время откладывалась. Сначала я старался обучиться магии, ведь слабак не мог бы выполнить задуманное. Потом отвлекался на создание сети газет, что с одной стороны приносило деньги, а с другой же – это был мой способ влиять на умы людей и одновременно получать полезную информацию. В общем, шпионская сеть, которая сама не знает об этом. А когда я уже почти был готов, то появилась необходимость посетить континент некромантов. Будто сама судьба не давала мне исполнить задуманное, или же просто немного откладывала этот момент. Всё же вместе это блюдо, которое нужно подавать холодным. И рано или поздно, но я это сделаю. Встряхнув головой, я избавился от лишних мыслей. Похоже, этот вид наводит на размышления. Но не совсем те, что сейчас необходимы. Куда важнее сейчас понять, что дальше делать? Возвращаемся назад? вслух спросил я. А? вздрогнул проф, вероятно, тоже отвлёкшийся от своих дум. Да, думаю, да. Здесь нам делать нечего. Спрятаться в этих местах нам будет трудновато. Всё же открытое пространство. В лагере будет безопаснее. Ну и стоит ожидать скорее здесь стражу патрулирующую берег. Я бы на их месте так и сделал. Пусть даже самых простых и слабых стражников. Вполне достаточно для своеобразной сигнализации. Даже если их убьют, то скорее примчится гвардия, что решит все вопросы. Да, давайте поспешим, кивнул Лем. Нужно поскорее рассказать отцу о произошедшем. Он должен знать. Если некроманты пошли на подобное, то настроены весьма серьёзно. А? вздрогнула Лилия. Других вариантов пока нет. Надо затаиться и придумать дальнейший план действий. В данном случае время лучший помощник. Да, конечно, согласно кивнула девушка. Назад пришлось двигаться намного осторожнее. Хоть мы совсем недавно прошли по этому же пути беспрепятственно, но сейчас всё изменилось. Появилось множество патрулей стража на дорогах. Такое ощущение, что они двигались прямо за нами, когда мы шли к берегу, и лишь минуты разделяли нас от пересечения. Благо, магов среди патрулирующих практически не было. А те, что встречались, оказались весьма слабы, но даже от таких приходилось прятаться, хоть мы и могли убить их на месте. Наставлять такой явный след не следовало. Благо, хоть когда мы достигли леса, Подобные встречи прекратились. Всё же патрулировать лес не то же самое, что дороги. Это намного опаснее. Ты да прятаться здесь легче, не говоря уже о повысившейся скорости передвижения наших проводников. Лес это их родной дом, и мало кто сравнится с ними в его знании. И вот вскоре мы вернулись к лагерю, откуда отправлялись изначально. Сэр Шифв небольшое, можно сказать, бессмысленное путешествие. Прядя к тому, с чего начали. А там нас уже встречал встревоженный Лоус. Мне доложили, что вы возвращаетесь все вместе? Что случилось? С волнением спросил он. Все корабли в той бухте сожгли. Но это ещё не самое худшее. На море использовали какую-то магию, закрывающую любой путь отсюда. Первым ответил я. Зелёная вода и туман, уничтожающий и всё заплывший в их пределы? Настороженно уточнил Лоус. Да? А откуда вы узнали? Эх, резко выдохнув, уселся он на ближайший пень. Я надеялся, что этого не произойдёт, но, видимо, ошибался. Что это такое? перебил его Лим. Вы этого просто не помните. Это случилось ещё до вашего рождения. На моей памяти это происходило дважды. Первый раз, когда уничтожили флот с другого континента. Второй же Когда хотели перехватить мага, предавшего императора. И оба раза эта магия опоясывала весь континент полностью. Никаких вариантов для побега. Под водой и над ней. Всё было отравлено этой магией, уничтожая всё живое и не только. Но ведь нельзя поддерживать подобное вечно, произнёс я. Может быть. Я не очень разбираюсь в этих магических штучках. но во второй раз защита продержалась примерно месяц, пока ее и не сняли после гибели того мага. «Месяц...» «Это много для подобного заклятия. Слишком много. Если они способны были продержать его так долго, то, боюсь, я вижу только три варианта, как это осуществить». «Да?» — поднял взгляд Лоус. «Первый, самый простой». Долгое время закачивать магию в накопители, причём их должно быть но очень много. Некроманты живут долго, так что этот вариант вполне возможен. Второй вариант чуть более сложный, но не для них. Можно использовать жертву приношение. Учитывая, что практически все люди на континенте контролируются некромантами, то этот вариант вполне вероятен. И продержать так защиту получится до тех пор, Пока не закончатся все люди на континенте, а их тут немало. Второй вариант маловероятен. Всё же мы должны были услышать, если бы на протяжении месяца постоянно приносили людей в жертву, покачал головой глава мятежников. Хотя никто не знает точно, сколько людей сейчас находится в подземельях некромантов. Да, этот вариант мне тоже не нравится, но он возможен. Третий же вариант для нас он самый неприятный. Император маг, что правит целым континентом, это ведь не просто статус. Тем более, что, как я понимаю, возможностей у него намного больше, чем у любого нашего короля. Если некроманты беспрекословно подчиняются ему, то вполне вероятно осуществить то, что в наших землях невозможно, вздохнул старик. Крис, ты ведь видел наших аристократов? Как думаешь, они готовы отдать всё, что у них есть, королю? Конечно, нет, фыркнул я. Магические рада слишком сильны и горды, чтобы пойти на это. Королевская семья, естественно, самая могущественная, но даже у них есть пределы, за которые лучше не выходить. Вот. Здесь же такого нет. Ну, или почти нет. Всё же, как я слышал, не все некроманты безропотно подчиняются древнему. Но даже половина Это весьма много. Только представь, чтобы все маги нашего королевства полностью подчинялись одному человеку. Но это ладно. У нас в армии они идут и так. Но куда важнее, что все эти маги передают и свои источники под управление одному человеку. Только представь силу источников магии половины континента. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать подобную защиту вечно. Но... Запнулся я. Вообще такое и вправду возможно? Айдстертон во время нашей битвы был силён. Но я не чувствовал, что он берёт силу из источника. Я думал, может, у него стихия не подходящая ему или просто недооценивает меня. Однако, если он просто не имел к нему доступа, то всё меняется. Но как император может контролировать силу источников на таком расстоянии? О, это интересный вопрос. вспомнил проф свою преподавательскую деятельность. У нас подобного не существует. Но теоретически это возможно перенаправлять магию от одного источника к другому по цепочке, пока все они не сольются в один ручей, впадающий в главный источник, который контролирует древний. Это впечатляет. Но с такой силой он ведь не смогущ. Как вообще кто-то осмеливается идти против него. Ты прав и не прав одновременно. Он не всемогущ. Ведь использование этой силы опирается в возможности мага пропускать через себя энергию. Всё же, если переборщить, то эта сила тебя и уничтожит. С другой стороны, в своих владениях он и вправду всемогущ. Тогда понятно, почему его ещё никто не сдвинул с места. Тогда опять же, как он создал такое заклятие на столь большом от тебя расстоянии? У меня лишь один вариант. Артефакт. Загорелись глаза у артефактора. Заранее всё подготовить, подвести туда силу источников или лишь активировать, когда это необходимо. Это сложно, долго и муторно, но возможно. Логично. Оставалось согласиться мне. В общем, у нас остаётся лишь два варианта: подождать, пока защиту снимут, или уничтожить императора. «Тогда я попрошу подготовить вам хорошее покое. Ждать придется долго», — поднялся спинька Лоус. «А кто сказал, что мы используем первый вариант?» — усмехнулся я. «Но...» — удивленно распахнул он глаза. «Если он кажется неубиваемым, то это не значит, что все так и есть. Просто вы еще не нашли нужный способ. Все существа могут умереть, даже боги, а некроманты явно не боги. Да, это будет сложно, но попытаться стоит. В конце концов, к первому варианту всегда можно вернуться. Крис, я тебя поддержу. Если во всем случившемся со мной виноват император, то отомстить ему — это дело чести. Никто не смеет нападать на род Латум. Поддержала меня Лилия. Ну, а я всегда не против убить парочку некромантов. Пожал плечами проф. Да и за вами, Аболтусами, нужно приглядеть. Мы тоже в деле. Одновременно выпалили близнецы. Когда ещё выпадет шанс раз и навсегда уничтожить главного некроманта? Это будет концом их правления на наших землях. Эх, вздохнул Лоус. Если это возможно, то я помогу. Но пока я даже не слышал плана, а без него всё бессмысленно. И пока я его не услышу, то не отпущу на верную гибель своих людей, и тем более Сновий. Можете рассчитывать на любую информацию. Нам так и не удалось придумать что-то, имеющее хотя бы минимальные шансы на успех. Возможно, у выходцев с другого континента это удастся. Благодарю. Ну а куда я денусь? А пока что нужно еще кое-что сделать. «Бальд!» — крикнул он, развернувшись в сторону лагеря и дождавшись, когда к нему подбежит высокий парень. «Отправьте разведчика в порт. Я хочу немедленно узнать, когда защита спадет». И пусть докладывает обо всех подозрительных телах движений. Друг кто-то из контрабандистов сможет обмануть заслон. Когда дело касается денег, они намного становятся способны. Я б едва повышению уровня тревоги. Похоже, нас будут искать ещё тщательнее. Император лично решил вмешаться. "Есть", кивнул парень и побежал в обратную сторону. На этом моменте мы и закончили сегодняшнее обсуждение. Новости о произошедшем разошлись по лагерю за считанные мгновения, и он стал напоминать мне разворошенный муравейник. Все куда-то бежали, что-то тащили. Казалось, что происходило все это полностью хаотично, но все же некая закономерность прослеживалась. Народ явно делал это не в первый раз и знал, как нужно себя вести и что делать. Лишь только наша небольшая компания — немного выделялось из этого общего ритма, но и задание у нас было совсем иное, куда более важное. Лоус был прав. Без хорошего плана это все остается лишь только словами. «Да я сам не стану действовать безрассудно, просто бросаясь в бой. Все же я не самоубийца. Если придется просто переждать, то я это сделаю. Благо для теневиков прятаться в совершенно привычное занятие». Но все же убить древнейшего некроманта этого мира весьма привлекательно. И дело даже не в моей нелюбви к некромантам в целом. Все же я сам не из этого мира и не впитал с молоком матери ненависть к некромантам, как остальные. Но они мне и вправду неприятны. Эта жажда заполучить бессмертие любой ценой не самая лучшая характеристика о человеке. Да, это наиболее простой способ – особенно для тех магов, кто изначально владеет магией жизни. Огромный соблазн, но это не значит, что стоит ему поддаваться, ведь плата за подобное ничуть не менее велика. Да, я отлично понимаю, что люди жаждут бессмертия. Это в самой природе человека. Но кто сказал, что нет другого, более сложного, но и более правильного, что ли, способа обрести подобное? Маги и так живут дольше обычных людей, и у них куда больше возможностей найти новый способ. Но почему-то никто этого не делает. Может бояться разозлить богов? Ведь они могут считать, что любая жажда бессмертия будет воспринята как угроза. Впрочем, не сказал бы, что это не так. Хель не любит тех, кто бегает от нее слишком долго. Но это не значит, что она ненавидит их настолько же, как лечей. Все же тут играет роль... И личная причина. Дело в том, что они пользуются силами её сестры, чтобы достичь подобного результата. А возможно, просто из-за зашоренности взглядов, маги не догадываются о таком варианте. Да даже элементарно увеличить срок своей жизни ведь не противоречит, хотя всё зависит от способа. Почему же я не жажду бессмертия? Тут есть несколько причин. Первая Это то, что я не собираюсь быть неблагодарным. Хельс послал меня, и таким образом плюнуть ей в душу будет крайне неуважительно. Нет, на такое я не пойду. А вторая причина мне это не нужно. Я уже умер один раз и переродился. Я знаю, что смерть это ещё не конец. Это скорее новое начало. Да, в этом случае сохранить свою память было бы идеально. Ведь память это и есть основа нашей личности. Но даже если нет, то это меняет немного. А может, это всё лишь оправдание? И я верю, что Хель ещё раз поможет мне переродиться с сохранением всех своих воспоминаний. И терять этот шанс как-то не хочется. Возможно, именно поэтому я желаю её отблагодарить, хотя вроде ничего уже ей и не должен. В любом случае, шанс получить благодарность и дары богини на дороге не валяются. А уж за такую личность, как первый некромант, она явно должна отдариться весьма и весьма прилично. Да, я жадный и меркантильный человек, ну и что с того? Если это взаимовыгодно для нас обоих, то не вижу причин, почему мне перестать быть таким. И если я решил, что жизнь этого существа скоро закончится, значит, так и будет. Тень древнего... Уже давно нависло над этим континентом, и пора наконец развеять её. В конце концов, единственная тень, что может нависать над этим миром, только моя.